Глава четырнадцатая. Обед в доме Элен. Элен приехала домой, выжатая как лимон. Она просто безумно устала, но прежде чем рухнуть в постель, она отдала необходимое распоряжение Маргарет. «Я написала записку министру и вели отнести ее ему утром. Точнее, ровно в десять записка должна быть у него». Она писала, что сможет его принять у себя дома не позднее двух часов пополудни. Поручила Маргарет приготовить обед для министра. И самое главное – разбудить ее в полдень, подготовить ванную и платье для приема столь важной особы. По примеру, с Карлета Харра девушка решила обдумать разговор завтра и провалилась в спасительный сон без сновидений. Когда Маргарет разбудила Элен, солнце уже давно выполняло свою работу. Ванна была готова, и девушка не стала медлить. Когда теплая вода приняла ее в свои объятия, началась такая работа мозга, что вода за малым не закипела. Итак, что мы имеем на сегодня? Во-первых, не удалось выставиться дурочкой. И это плюс, все равно долго не смогла бы притворяться. Во-вторых, хамила я очень важной шишки, причем сознательно хамила. Это событие отнесем в разряд неизвестных, так как реакция министра странная. «Обеды, желание увидеть. Что ему нужно? Держать меня под контролем? Так можно было сделать и без реверансов. Причем я уверена, что за домом следят. Министр хитер, как лис, и не будет доверять человеку на слово, особенно если очень много поставил на него. Здесь нужен ежесекундный контроль. Ладно, дождемся визита и все узнаем». Ну, может, и не узнаем, но хотя бы фактов для анализа будет больше. А сейчас нужно надеть мое лучшее платье. Пожалуй, для этого случая лучше подходит голубое. Оно очень простое, но выигрышно подчеркивает достоинство фигуры. Интересно, Маргарет умеет делать прически? Сомневаюсь что-то, но я могу и сама красиво уложить волосы. Элен вылезла из ванной, попросила Маргарет приготовить голубое платье, а сама решила заняться прической но сразу после того, как вышла Маргарет, в комнату вошла девушка. «Здравствуйте, госпожа Элен, я ваша личная служанка. Меня зовут Присцилла, госпожа. Забота о гардеробе и вашей внешности теперь моя задача. Присаживайтесь перед зеркалом, я уберу волосы в прическу». Элен улыбнулась милой девушке. «Стефан и в этом вопросе позаботился обо мне», подумала с благодарностью Элен, усаживаясь перед зеркалом. Присцилла аккуратно расчесывала ей волосы и рассказывала о себе. Она жила с отцом и матерью. С ранних лет поступила в услужение и дослужилась до личной служанки госпожи. Поступить к Элен ей предложили именно в тот момент, когда ее хозяйка с семьей уезжала в путешествие. Конечно, она предложила поехать с ней и Присцилле. И это была прекрасная возможность увидеть мир. Но ее родители уже старенькие, и за ними нужен пригляд а на брата надежды нет. Присцилла рассказывала и ловко укладывала волосы Элен в очень простую прическу, которая уместна именно в это время дня. Служанка помогла девушке одеть платье. Когда она закончила, Элен себя не узнала. Из зеркала на девушку смотрела настоящая аристократка. Настроение лекарки взлетело вверх. И без четверти два Элен спустилась в гостиную ожидать министра. Господин министр не заставил себя долго ждать. Приехал в точно назначенное время. Когда он вошел в гостиную, Элен обомлела. В руках Энрики держал изумительно красивый букет цветов. Она никогда прежде не видела таких. «Это вам прекрасная Элен. Но даже эти необыкновенные цветы не могут соперничать с вашей красотой», произнес мужчина вместо приветствия. Девушка уже знала, что такие цветы стоят баснословных денег, и была поражена его щедростью. Не будем слишком строги к ней. Элен, как, впрочем, и многие из нас, сначала реагируют на ситуацию и только спустя некоторое время осмысливают ее. «Благодарю вас, Энрике. Надеюсь, не откажетесь отобедать со мной. Я, признаюсь, ужасно голодна». Мужчина подал ей руку, и они направились в столовую. «Все как в лучших домах Парижа и Лондона», – улыбнулась Элен. Как ни странно, но разговор был непринужденным и очень занимательным. Министр рассказывал некоторые забавные истории, в которые он попадал, придворные сплетни, как бы, между прочим, описал состояние дел при дворе. После обеда пара вернулась в гостиную, и тут стиль разговора поменялся на более деловой. Министр интересовался, как проходит процедура осмотра, сколько времени понадобится Элен для восстановления сил же никак не могла найти повод, чтобы познакомиться с правящей читой до официального осмотра. Ей просто необходимо было найти причину, по которой она должна появиться во дворце. «Господин министр!» – девушка запнулась. «Энрике, мне всегда очень сложно настроиться на людей, чтобы почувствовать внутренние проблемы их организма. Я обычно общаюсь с обычным человеком раза три-четыре, и только после этого могу подробно описать его состояние». А представляете, что я чувствую сейчас, когда предстоит осмотр самих монархов? Я боюсь, что не справлюсь с первого раза. Что тогда подумают при дворе? Что вы нашли самозванку? Наверняка меня будут контролировать лекари и, скорее всего, маги. Помогите мне, милые Энрике. Девушка умоляюще посмотрела в глаза министра. Он встретил ее взгляд, но не отвел глаза, а смотрел в упор. Ей показалось, что смотрит он целую вечность, И где-то внутри оцепенела. «Ну что вы, дорогая Элен, конечно, я помогу. Обязательно познакомлю вас с монархами. Скажем, завтра. Мы можем подъехать к завтраку и пообщаться в непринужденной атмосфере. Такой вариант решения этой маленькой проблемы вам подходит?» «Конечно, Энрике, даже очень подходит. Спасибо вам!» У Элен отлегло от сердца. «Тогда я заеду за вами часов в десять утра». «Потому что раньше одиннадцати завтраки во дворце не начинаются». Министр встал. «Вы уже уходите? Как жаль. Я так приятно провела время в вашей компании, Энрике». Элен где-то читала в своей прошлой жизни, что лучший способ расположить к себе человека – это назвать его по имени, поэтому она вставляла имя министра в свою речь так часто, как этого позволяли приличия. «Увы, моя дорогая, но мне пора». Ваша компания очень отвлекает от государственных дел. Я заехал только поздороваться, а провел с вами уже три часа. Очередь посетителей, которой вы так вчера возмутились, растет. Да, не спорьте. И надо отметить, справедливо возмутились. За время нашего знакомства я отметил эту редкую по нынешним временам черту вашего характера – справедливость. Я буду откровенен с вами, Элен. Я хотел предложить вам сделку» а теперь отказался от этой затеи. «Я вижу, что вы все сделаете по чести, так уж вы устроены. И мне это очень импонирует вас. Я рад, что вы оказались совсем другой, чем я представлял себе». Элен даже не знала, что ответить. Ее хватило только на улыбку и до встречи. После дружеского обеда остались непонятные чувства, скорее какое-то смятение. Она понимала, что министр ищет Талиса, и не ей тягаться с ним в подковерных играх. В глубине души девушка уже жалела, что ввязалась в дворцовые интриги, но ее никто и не спрашивал. Она, как пионер, всегда готова. Элен боялась встречи с правящей четой. Боялась, потому что запуталась и не знала, что делать. Недаром министр так явно делал упор на ее обостренное чувство справедливости. Здесь идет давняя игра, в которую ввели нового игрока.